«Это все ужасно, просто ужасно!» Качая лысой головой, повторял Порохневич, сидя за столом из черного дерева в своем роскошном офисе, расположенном в здании пятизвездочной гостиницы «Эмеральд». Оценив убранство холла, оформленного в зеленом цвете, что подразумевало само название, Алла спросила себя, «Сколько же должна стоить здесь аренда помещения?» Видимо, дела у Порохневича идут отлично, раз он может себе позволить такую роскошь». Она поздравила себя с тем, что оделась в парадно-выходное, иначе вполне вероятно, ее бы попросту не пропустили в отель и пришлось бы унизиться до объяснений и демонстрации корочек, чего бы очень не хотелось в присутствии наводняющих холл иностранных гостей. И вот Алла сидела напротив продюсера, любуясь стенами, обитыми деревянными панелями, и потрясающим письменным прибором из бронзы и оникса, состоящим из пресс-папье в виде головы сфинкса, двух подсвечников с толстыми ароматическими свечами, которые даже в незажженном виде распространяли приятный запах, часов, двух чернильниц, украшенных крыльями, очевидно, все того же сфинкса, и подставки для книг. В данный момент на подставке лежал ежедневник Парахневича. «Так вы говорите, Ларочка убили?» Задал он вопрос, устав сокрушаться. «Как неожиданно!» «А вы полагали, что она покончила с собой?» Поинтересовалась Алла вместо ответа. «Да нет, что вы! Ларочка обожала жизнь, а уж в последнее время у нее и вовсе не было поводов для расстройства. Наоборот...» После выхода нашего фильма ее звезда засияла бы ярче прежнего. Она так ждала начала съемок. То есть вы считаете, что у Бузякиной не было причин для самоубийства? Разумеется, нет. Да и вообще, Ларочка была не таким человеком, чтобы... Нет, нет, об этом даже говорить не хочется. Ерунда какая-то. Я слышал, вы арестовали убийцу, эту ее приживалку. «Задержали», — машинально поправила Алла. «Иван Тимофеевич, скажите, вам известно об аварии, в которую некоторое время назад попала Лариса?» «Господи, а кому неизвестно-то? Во всяком случае, все, кто с ней близко общался, в курсе. Не могли бы вы мне рассказать, а то я как-то пропустила эту историю?» «Ох, точно, была история, ничего не скажешь. однако в СМИ она почти не освещалась. «Почему?» — мне казалось. «Да всё вам правильно казалось», — махнул рукой продюсер. «Только вот никакого цимиса журналистам заполучить не удалось, потому что участники трагедии на наотрез отказались общаться и приходить на передачи, а их пытались туда затащить. Можете мне поверить». «Странно. И не говорите. Я думаю...» Родители жертв не видели в этом смысла, ведь виновник аварии погиб, и что-то с него получить не представлялось возможным. Только Арсений Чувашин пару раз явился на ТВ. Кто такой Арсений Чувашин? Партнер Ларочки по последнему сериалу. Так, ничего особенного. Неудивительно, что вы о нем не слышали. А вот Петю Абрамова действительно жаль. Простите, а он кто? Тоже актёр? Да. Слушайте, Алла... Гурьевна. Алла Гурьевна, вы что, с другой планеты? Это ещё почему? Ну, вы не смотрите телевизор, что ли? Не читаете гламурных журналов? Телевизор смотрю в основном ночью, потому что днём и вечером у меня нет на это времени. А журналов действительно не читаю, так что... «Ладно, проехали», — снова отмахнулся продюсер. Петя снялся в нескольких успешных проектах и успел поучаствовать в кассовом телешоу, но тот несчастный случай оборвал его карьеру, так сказать, на взлёте. Большая потеря. «Можно поподробнее?» «Мне обо всём известно только со слов Арсения». В театре «Русская антреприза» отмечали премьеру спектакля с участием Ларочки и Пети. Арсений попал туда случайно, пришел с кем-то из артистов. Ведь он и принимал участие в представлении. Так вот, еды, как водится, было немного, зато полно алкоголя. В основном, крепкого. Ну, вы понимаете, все перепились. По окончании вечеринки самые трезвые развозили, у ну, короче, остальных. Петя оказался одним из первых. То есть он не пил. Ну, может, и пригубил бокал шампанского, но я не видел. Он вообще-то пил мало, придерживался ЗОЖ. Чего придерживался? Продюсер окинул Аллу многозначительным взглядом. Нет, вы точно с другой... Здорового образа жизни, вот что. Вот, а Лара... С Арсением они были некондиционные. Петя с трудом её в салон запихал. Она всё руками размахивала, как будто специально за все выступы цеплялась и хохотала, как ненормальная. Ну, пьяненькая, что с неё возьмёшь? А кому принадлежала машина? Ларисе. Незадолго до этого ей новенький внедорожник прямо из салона доставили белый, как снежок. Смятку. Но я отвлёкся. В общем, сначала Питя решил подбросить до дома Арсения. Это логично, ведь он живёт ближе. На каком-то перекрёстке машину занесло, весь вечер шёл дождь и было скользко. А в этот момент по пешеходному переходу напротив автобусной остановки дорогу переходили две девчушки-старшеклассницы. Уж не знаю, что они там делали в половине первого ночи, но это другая история, не имеющая отношения к делу. «Девочки погибли на месте?» «Одна вроде бы да, а другую отвезли в больницу, но она тоже долго не протянула. Ужасная история!» «Да уж», — согласилась Алла. «А Арсений и Лариса, значит, не пострадали. Синяками отделались. Просто чудо, ведь машину помяло здорово. Видимо, их спасло то, что они сидели на заднем сидении, а Петя вот погиб». На Ларочку это происшествие произвело гнетущее впечатление. Она так переживала из-за смерти Пети и тех девочек, что заперлась у себя дома и не хотела видеть даже ближайших друзей. Чего уж говорить о журналистах. Из-за всего этого у нее случился гормональный сбой, она начала полнеть, заедала горе пирогами и тортами, расплылась. Честно признаться, когда я ее увидел три месяца спустя после аварии, Чуть не рухнул от удивления. Передо мной стояла тетка с такими толстыми круглыми щеками, которые в кадр втиснуть невозможно. О роли и речи быть не могло. Я тогда Ларочке дал телефон своего психоаналитика. Отличный специалист, он мне в свое время здорово помог. Лара посещала психиатра. Без его поддержки она бы из той истории не выплыла. Я могу получить его координаты? Конечно, я дам вам его визитку. А можно поговорить с этим Арсением, единственным на данный момент живым свидетелем? Как его найти?» Глаза Порохневича широко распахнулись, превратившись в два чайных блюдца. «Ох, знаете, мне только сейчас пришло в голову...» Пробормотал он, полируя ладонью блестящую лысину. «Что?» Насторожилась Алла, не ожидая ничего хорошего. «Так, выходит, все участники той злополучной аварии плохо кончили». «Не поняла». «Вы не сможете поговорить с Арсением? Он тоже умер». «Умер?» «На него напали, на какой-то стройке, ограбление, бандиты взяли часы и бумажник». Его убили из-за часов? — Вы же следователь, — пожал плечами продюсер. — Из-за меньшей убивают, наверное, наркоманы. Их нашли. Честно говоря, я не в курсе. А у Арсения есть родственники, с которыми я могла бы встретиться? Кажется, есть мать. Пожалуй, это все, что мне известно. И последний вопрос, Иван Тимофеевич. Сказала Алла, уже поднявшись со стула. «Как вы полагаете, у Ольги Иваковой могли быть причины недолюбливать Ларису из-за роли в вашем новом фильме?» «Недолюбливать?» — ухмыльнулся Парахневич. «Да не терпеть друг друга не могли. Вот только если вы намекаете, что Ольга могла иметь отношение к гибели Ларочки, то вы ошибаетесь». «Почему вы так уверены?» — удивилась Алла. «Разве они не боролись за одну и ту же роль? Понимаете, Ольга пробовалась после того, как Лара выпала из обоймы и была утверждена. Но когда Лариса вернулась, Ольге удалось получить другую роль в том же фильме. Она осталась довольна, ведь новая роль лучше соответствует и ее возрасту, и ее амплуа. То есть, когда вы все собрались на вечеринке в поместье Бузякиной, все уже были в курсе, само собой. Уверяю вас, у них не осталось разногласий на этой почве. Ну, обычную женскую ревность и зависть никто не отменял. Только вот Лара, упокой господи ее душу, завидовала Ольге гораздо сильнее, ведь та и моложе и чего уж греха таить, гораздо перспективнее. Выйдя из отеля, Алла присела на лавочку, положив под мягкое место матерчатую сумку. Пятая точка могла примерзнуть. так как градусник показывал температуру ниже нуля. Вытащив телефон, она набрала номер Гурнова.